Глава 16 Две трети пути до кики корабль прошел без приключений, а потом, среди ночи, Соколов неожиданно проснулся. В каюте горел ночной свет. Все было будто так же, как перед сном. Так же, да не так, а что не так, он с простонья понять сразу не мог. Вот и лежал с открытыми глазами. Испытывая смутную тревогу и недовольство самим собой. Тревога не проходила. Соколов нехотя сел на постели, и тут неожиданная догадка кольнула его, как игла. Под ложечкой похолодела, тело покрыло легкое испарина. Изменился шум работы маршевых двигателей. Это был уже не шорох, похожий на шелест сухих трав, колеблемых ветром, а гул, в котором слышалось нечто грозное и тревожное, «Спокойно, старик, спокойно!» — сказал себе Соколов. Он сделал глубокий выдох, расслабил все мышцы и несколько секунд посидел в таком положении. Холодок под ложечкой постепенно рассосался, нервы пришли в порядок, мышцы обрели привычную гибкость. Тогда, встав с постели, Соколов подчеркнуто неторопливо оделся и вышел в коридор. Гул маршевых двигателей был тут еще тревожнее. Соколов заглянул в каюту своего напарника, и под ложечкой у него снова материализовалась и быстро рассосалась по всему телу льдинка страха. Виктора в каюте не было, хотя этой ночью ему полагалось спать. С некоторой надеждой Соколов заглянул в кают-компанию, но и там не было ни души. Тогда неизвестно почему, шагая на цыпочках, Соколов прошел к ходовой рубке и осторожно приоткрыл дверь. Игорь Дюк сидел на рабочем месте борт-инженера, перед ним светился большой цветной экран. На экране был виден манипулятор, упрощенный и минимизированный робот-повторитель, ловко монтировавший какую-то кибернетическую схему. Движениями робота управлял Игорь. Кисти его рук пластично двигались в воздухе, а пальцы так и порхали. Точно Дюк виртуозно играл на некоем невидимом музыкальном инструменте. Лорка стоял за спиной Игоря, опираясь левой рукой на спинку кресла и внимательно следил за его работой. Всем своим существом, чувствуя, что на корабле произошла авария, Соколов шагнул было в ходовую рубку, но в этот момент Лорка обернулся, лицо у него было спокойным, строгим, а взгляд отрешенным. Лорка не сразу увидел Соколова, а когда увидел то негромко, без тени эмоций приказал, «Закройте дверь!» и отвернулся к пульту управления. Соколов поспешно закрыл дверь и ретировался, окончательно уверившись, что на корабле неблагополучно. О сне не могло быть и речи. Соколов прошел в кают-компанию, задержался у стола, зачем-то погладил его поверхность рукой, рассердился на самого себя и плюхнулся на диван. Но не прошло и минуты, как понял, что вот так просто сидеть он не в состоянии. Мешала тягостная неизвестность, хотела что-то делать, работать наравне со всеми. Тяжела пассажирская доля, когда на корабле авария. Авария? Авария — это уж точно его стрелянного воробья, на Микине не проведешь. У аварии своя особая психологическая атмосфера, и он старый профессиональный эксперт, На секунду заглянув в ходовую рубку, сразу почувствовал ее. Можно, конечно, заглянуть к Тимуру, но вероятность застать его мирно спящим в своей каюте в условиях аварийной обстановки равна нулю. Ну а к Нике заходить среди ночи попросту неудобно, да и зачем ее тревожить? Мысли Соколова то и дело возвращались к ходовой рубке. Услышав позади легкий шум, Соколов обернулся и увидев Хельга входящего в кают-компанию. Виктор был возбужден, весел, на лице азартный смуглый румянец, в черных глазах озорной блеск, у Соколова сразу полегчало на душе. — Рад вас видеть, Александр Сергеевич. — Что-то вы подобно привидению бродите по кораблю среди ночи. — Не спится. Критически прищуясь, Виктор оглядел его с ног до головы и констатировал. — Да, вид у вас действительно нездоровый, — и засмеялся. — Натерпели страху, да? — Что случилось? — Виктор, отбросив церемонии, требовательно спросил Соколов. — Что случилось? — переспросил Хелик и с размаху плюхнулся в кресло, качнулся несколько раз. — Ничего особенного, — отказал левый двигатель. — Как отказал? — Полностью. Как будто кто-то выключил его. Склонив голову, Виктор прислушался. Зато правый молодец, слышите, как воет. Наверное, именно этот звук имели в виду древние, когда говорили о божественной музыке небесных сфер. Как вы думаете, Александр Сергеевич? — Ну, а что же теперь? — А ничего, — беспечно ответил Виктор, белозубо улыбаясь эксперту. «Так и пойдем на одном двигателе, но это же запрещено!» Это было действительно запрещено. Инерциальный полет на гиперсвете невозможен. Если остановятся оба двигателя, то корабль мгновенно разрушится и высветится мощнейшим всплеском излучения Черенкова. Поэтому на гиперсветовых кораблях и ставят два маршевых двигателя. Откажет один, второй работая на повышенной мощности, Вытянет корабль в пространство Эйнштейна, где уже возможен инерциальный полет на суп световой скорости. Снисходительно разглядывая Соколова, Виктор с ноткой гордости в голосе повторил Это простым смертным ходить на гиперсвете на одном двигателе запрещено, а у нас экипаж экстра класса. У лорки открытый лист на любые действия. Как он скажет, так и будет. Трусите, уважаемый эксперт? Есть немного. Хельк хлопнул себя по колену. Молодчина. Это еще почему? А потому что не постеснялись признаться. Все мы прошли через это. Это ведь гиперсвет. А потом привыкли. Каждый в меру своих сил и возможностей. И теперь уже вовсе не боитесь? Вовсе не боятся только идиоты. А я как-то избегаю зачислять себя в эту категорию. На лицо Хельга легла тень легкого раздумья. Но если я и боюсь, то самую малость и где-то там, внутри, на уровне подсознательных мыслей и образов, точно во сне, помолчал, поглядывая на Соколова и доверительно добавил. Понимаете, Александр Сергеевич, опасность, когда она в миру, это даже приятно. Виктор шевельнул плечами. В его черных глазах снова замерцали озорные искорки. Это возбуждает и бодрит. Побеждая страх, чувствуешь себя настоящим человеком, повелителем природы, хомо-сапиенсом, а не скотиной, которая только и знает, что жевать, да спать. И потом это ведь совсем не страшно. Что не страшно? Не понял Соколов. Небытие? Виктор засмеялся очень довольный тем, какое он произвел впечатление на своего напарника. Понимаете, Александр Сергеевич, стоит сейчас отказать и правому двигателю, как корабль со всеми своими потрохами высветиться за какие-то пикосекунды. Вы ровно ничего не успеете почувствовать. Мгновенный переход материи из одного состояния в другое. Трах! И нет. И Соколова... Ни Хельга, ни Ники, никого и ничего. Разве эту величественную красочную картину можно сравнить с медленной агонией в отделении реанимации? Соколов кашлянул и осторожно спросил. А что ремонтирует? Что поломалось-то? Чудеса, Александр Сергеевич, настоящие чудеса. Отказал не силовой узел. Не агрегат горячей зоны, где господствуют колоссальные температуры, вышел из строя коммутационный блок, кибернетическая схема высокой надежности, работающая в почти идеальных условиях. С таким отказом я сталкиваюсь впервые. Соколов нахмурился, он не скрывал того, что сообщение Хельга ему очень не понравилось.